Глава 11. Встреча. Отчетливо останавливает Мерс, выбирается из него и разгибается для самостоятельного движения. Я уже научился восстанавливать логику его действий. Иногда мне кажется, что я представляю себе и границы гигантского тела мира, хотя несопоставим с ним. Кажется, что могу соизмерить его с теми существами, которые для меня различимы лишь по звукам, которые они издают отдаленным колебанием. Но я и другие полусущества, подобные мне, мы сейчас не там, где хозяин вбирает в себя звук. Мы где-то поодаль. Мы болтаемся в жидкой слизи внутри иной части его обычно хваткого и властного, а сейчас такого растерянного тела. Трубопроводы близко к нам, они под нами, узки и горячи. Хотел бы я знать, как выглядит наше пространство снаружи. Я чувствую, что хозяин становится совсем чуждым нам и точно борется с желанием выгнать нас из себя вон. Конечно, это кажемость. Скорее всего, он и не подозревает о нашем полусуществовании. Из глубины его поднимается горячий ветер, и прохладный ветер вдувается извне, охлаждая горячность хозяина, будто приходя нам на помощь и говоря «Останьтесь». Сколько мертвой мелочи оказывается рядом с нами вместе с ветром прохлады. Мы вязнем, вязнем. И вместе с нами вязнут обломки совершенно иных миров, прилетевших сюда случайно и смешавшихся с нами в этой общей питательной слизи хозяина. Он не знает о нас, но нас не любит. Он хочет от нас избавиться. Я тоже забыл, что такое любовь. Отчетливый хозяин извлекает звон из какого-то мертвого объекта, которого у него с собой не было. По крайней мере, раньше он таким не пользовался. Звук настолько неживой странный, и пронзительно прекрасный, что, вероятно, он может служить сигналом к прекращению сдвинутой назад реальности и к началу новой. Наступили новые времена. Реальность сдвинулась. Откуда он взялся, этот объект? Где мы? Хозяин совершает однообразные движения, не слишком резко взбалтывающий нас и бормочет что-то вроде «сделать с... ключи». Потом повторяется звон, по ту сторону хозяина не происходит ничего. Пауза вязка, как наша слизь. Со дна отчетливо поднимается какая-то буря, наша полутьма дрожит, затем следует множество яростно-разрушительных ударов, глухих и темных, и он кричит силой, выталкивая из себя каждый звук. «Отец, это я! Открой! Открой мне!» «Ах, вот оно что!» «Мы у дома его отца!» Трубопроводы хозяина сушат слизь и наши раздушися от кормежки полутела. Нам всем нехорошо. Отец не отвечает. Вероятно, хозяин сейчас чувствует себя таким же покинутым, как и мы, попавшие в клейкую среду его недовыдохов. «Отец! Папа!» У гигов бывает несколько имен, я уже это знаю. Мне кажется, это одно и то же существо. Не отзывается. Отчетливый в отчаянии, он уже никакой не отчетливый. Я нахожусь внутри растерянного хозяина. В мире Гигов все свойства способны переворачиваться, становиться своими противоположностями. Вот еще один закон, который я открыл в попыхах. Наконец раздается далекое шарк-шарк, и глухой сиб вылетает из-за какой-то перегородки. Стенки, отделяющие нас от совершенно иных событий и обыкновений. «Сына! Ты!» Голос отца слаб и высок. Точно он принадлежит не пожилому ему, а усталой ей. Ее трубопроводы трачены тяжелой жизнью. Отец называет растерянного неизвестным мне именем. Для отца он не босс. Ну, слава богу, папа, ты заставляешь поволноваться. Конечно, это я, а кто же еще? Ага, волноваться. Ну, ничего, волнуешься, значит, еще живой. Так говорит отец, что-то расщелкивая и проворачивая мертвое в мертвом. Чик, чик. Что такое? Ты не рад мне? Хозяин расстроен, я это слышу. Мы все это слышим. Мы прекратили толкотню в слизистом городе хозяйского тела. Мы сопереживаем растерянному. Конечно, рад, сыночек, — говорит отец, наконец-то справившись с перегородкой. Я жду тебя уже второй день. Я из за хлеба не выхожу. Я жду. Иди же ко мне, я обниму тебя. Сыночек подобие сына. Отчетливый вшагивает запахи сдвинутой назад реальности, тяжелый, застоялой и полной вызревшей грусти, которую с кем-то не разделить. Хозяин не раздвигает их телом, а проникает к ним, хотя кажется, ему это и трудно. Он почти смешивается сейчас с этой грустью. «Ты опять забыл, папа, мы же договорились на сегодня. А я ждал тебя вчера». Грустно произносит отец, и я понимаю, что он совершенно запутался во всех возможных реальностях. Он жил так долго, что сдвинутого вперед осталось для него совсем немного. Его почти нет. Зато сдвинутое назад в его доме застаивается, никуда не уходит. «Существует ли это ваша бездна вообще?» — точно говорит оно. Что-то я сильно сомневаюсь. Грусть. Грусть подкатывает ко мне и подобны мне. Она оглушает, она одуряет, впитываясь в обжитую нами слизь, проникая в наши полутела и обломки. Мы боремся с грустью. Раньше я не знал, что она — вещество. Мы сопротивляемся грусти из последних сил. Пчхи! Освобождает нас хозяин, выдувая всех разом горячим воздухом из недр своего мира. Куда? Куда-то вдаль. И мы летим. Покинутые. Все те, кто не смог прицепиться к его тесным камерам. Кого не удержала клейкая слизь. Но растерянный успевает закрыть от нас наружный мир, исполненный ничейности. Он ловит нас какой-то новой частью себя. Это кажется подобием заботы. Всех не спасти, но я, я изо всех сил стремлюсь полувыжить и вцепляю в шероховатую чешуйку покрова. Не бросай меня, хозяин! И в следующий миг, сдвинутый вперед реальности, все накрывает неизбежность. Меня сметается растерянного. Это грусть другого тела мира, подчинившего его до конца. Часть гигантского тела, сросшаяся с фрагментами грусти. Это мир отца. «Ты простудился, сынок?» — сипло, спрашивает он. «У тебя и глаза какие-то красные. Ерунда в самолете надуло». Тебе надо бы принять ибупрофен. Постой. У меня, кажется, есть. Перестань. Я не пью таблеток по таким несущественным поводам. Лучше расскажи, что тут у тебя. У меня? Да у меня все спокойно. Завтракать будешь? Папа, на дворе день. Пойдем куда-нибудь пообедаем. Там и поговорим. Не. Сегодня я не могу. У меня гости. Кто? Как то? Разве ты не видишь? Ты. Ну ты даешь. Потерявший меня хозяин совершает громкие ритмичные выдохи. Это похоже на разрубленный на части ветер. Звуки резких частых выдохов, лишенные смыслов. Кажется, ему стало полегче. «Ну давай я тебе кофе хотя бы сварю, раз уж ты не хочешь завтракать», — весело произносит отец, а я проваливаюсь в дырку его покрова. «Там, там столько всего!» В дыру покрова сквозь тонкие мутные стенки верхних камер я вижу непонятные объекты и силуэты существ. Они взаимодействуют. Некоторые объекты похожи на аккуратно наслоенные друг на друга фрагменты белизны. А существа — гиги, защищенные нелепыми внешними покровами. Они протягивают друг к другу лопасти, проникают друг к другу и рассыпляются. Я чувствую холодные отцовские трубопроводы вдалеке. Сиди-сиди, я сам сварю. Где у тебя пиджак можно повесить? Да хоть бы и на стол. Папа, он стоит слишком дорого. А Впрочем, какое это имеет значение? Дыра, чешуйки, я и другие полусущества — все взлетает вверх. Отец вносит нас во тьму какого-то внутреннего слизневого леса и втирает в него. Я вываливаюсь в отцовскую слизь и не успеваю сквозь нее проникнуть камерам, как тяжелый вдох уносит меня внутрь к неизвестным ранее камерам и полостям. Мир отца слаб, но безумно интересен. Отец открыт. У него нет сил сопротивляться исследователям. Отец ничего не скрывает. Я рад такому хозяину. Ладно, турка в буфете. Я-то редко кофе пью. Разве что с тобой за компания. Вредно, но чертовски вкусно. А что, Грета в отпуске? У тебя не убрано. Не трогай. У нее проблемы. Ногу подвернула, внуки приехали. Вот я и отпустил ее. Что я? Сам себя не обслужу недельку-другую. Что ж ты не сказал? Сейчас найду тебе новую помощницу. Может, пободрее взять? Молодую, без детей и внуков? Не надо. О чем я с ней буду говорить? Я привык гретье. Подумай. Не хочу и точка. Ты упрямый, как вол. Ладно. Слабо слышатся звуки какой-то хозяйственной возни. Я вишу на нелепом жгутике в бархатной вздымающейся пустоте. Я слипся с чем-то чуждым буквально парой рецепторов. Стараюсь удерживаться от жратвы, концентрируя внимание на том, что происходит извне. Это очень трудно. Ветхое тело отца — гулка, оно искажает звуки. Но я уже многое знаю о жизни гигов, я понимаю смысл усеченных слов и могу разворачивать их внутри себя. Я мог бы рассказать другим полусуществам, о чем разговаривают эти гиги, если бы они меня просили. Так зачем ты меня вызвал? зачем. Это прозвучало мертвенно так, угрюмо. Я просто соскучился. — Говори, какие проблемы? У меня мало времени... — Господи, ты заболел. — Да нет же, Еру, звук густой субстанции заливает речь бывшего растерянного хозяина. — Нельзя так относиться к своему здоровью, Хельмут. Вот послушай, что я прочел в газете. — Папа, мне неполную, пожалуйста. Ты представляешь, в этом твоем Китае открыли новую болезнь. — Папа, мне это неинтересно. Как это неинтересно? Ты же только что вернулся оттуда. «Мне интересно только то, что касается меня напрямую. Или тебя, или они, или пчи «Вот видишь, они пишут, что первые симптомы похожи на обычную простуду». «Да кто они? Газетчики. Какой ты наивный отец. Ты сам знаешь, как делаются эти новости?» «Но они разговаривали с медиками из этого, как его, ВОЗа. А ВОЗ и ныне там. Что-что? Да шучу я, пап. А, я понял». Сейчас вызову уборщицу, обед привезут через час, мне надо ехать. Уже? Отец вздыхает и волной воздуха меня втягивает в его глубину, туда, где все пока неведомо. Я качусь полупропасть, высланную мягким ворсом. Здесь множество крошечных пузырьков. Я ныряю в первый попавшийся канал мелкого трубопровода. Он еле теплый, но движение в нем есть, размеренное. Спокойно. Я чувствую, что мне здесь уютно. Если проголодаюсь, смогу догнать какие-нибудь пластинки и отобрать у пловцов их плоть или переносимые ими пузырьки. Но есть мне пока лень. Я прислушиваюсь к отцу, к утробе его мира. Мне здесь нравится. Здесь разрежено и тихо. О чем именно беседуют отец и сын, мне теперь кажется неважным. Я слышу. За внешней речью их журчат какие-то внутренние потоки, исполненные тайной смыслом. Это журчание ближе к музыке, чем к внятице слов. Я не знаю, что такое ВОЗ, газетчики, отпуск, турку. Но я понимаю сквозь незнакомые мне слова, что отец и сын связаны узами любви, которая прерывалась по воле то одного, то другого, и каждый жалеет об этом по-своему их отца, мимо которых я сейчас плыву в жидкой прохладной субстанции, теснится множество следов сожалений. Укоры возникают, как уколы, и заставляют вздрагивать истонченные, прозрачненные стенки. Я чувствую. Отец целиком опрокинут сдвинутый назад реальность, где скопилась его любовь к сыну, которую он не успел высказать. Я его понимаю. Гиги не забывают события и их отсутствия. И это делает их жизнь вдвойне трудней. Отложенные наперед и покинутые сзади вещи и состояния, процессы и катастрофы мучают гигов миг настоящей реальности. В этом им не помочь. Никто, никто из них, кажется, не может окончательно выбраться из этого и просто жить, устанавливая естественные связи с городом. Городом городов, городом городов, городов и так далее гиги не доживают настоящую реальность они все время опаздывают неужели этот сын отросток этого отца я понял что отец произошел гораздо раньше сына и они связаны не случайно не просто событийно а прямо и телесно камера отца изнутри очень похожа на сыновья только гораздо просторнее от того что стенки истончились и сохли Но если я случайно установил закон умножения гигов, логика их взаимодействия сейчас сбивает меня с толку и заставляет усомниться во всем. Во взаимодействии отца и сына первый вовсе не главный. Он как раз подобен смятому, обломанному и увядающему отростку, который больше не хочет питаться и вырастать целое существо. Отец и сын точно поменялись местами. То существо, дающее жизнь другому, уже не разобрать. «Я понимаю сына. Он тоже чего-то не успел отдать отцу, чего-то не успел от него получить, но свои собственные сожаления он умеет заглушать. Кажется, он может искусственно охлаждать свои трубопроводы. Сын скрывает много и хотел бы даже скрыть это от самого себя. Он умен и хочет жить настоящей жизнью, неоттекченной, сдвинутой назад реальностью, но у него не выходит». Я благодарен ему за то, что он дал мне возможность подслушать его внутреннюю речь. Его камеры сжимаются от одиночества и жалости к самому себе. Он никогда не выбросит это наружу. Он никогда не покажет этого. Для существ наружного мира сын закрыт. Полюбить его было бы гораздо труднее, чем отца. Я не жалею о переходе, хотя я знаю, что у сына еще много реальности в запасе а сдвинутая вперед реальность отца — это просто бездна.